Офицер, устроившийся у пожарного щита, тренированным ухом, различив выстрелы из знакомого оружия, пулей метнулся к знакомой двери приготовив оружие, осторожно повернул ручку двери. К его радости прочная стальная дверь оказалась незапертой. Генерал, отвлекшись на несообразности, творившийся в его доме, забыл их запереть. Бесшумно войдя в квартиру, офицер вызвал подмогу и, упав на пол, быстро пополз в сторону схватки. Чуть высунувшись из-за угла, он быстро оценил позицию и, выдав короткий условный свист, легко перекатился на спину. Из такого положения, лежа на взничьи, цель в перевернутом виде, стрелять было тяжело, но он был профессионал. Два выстрела почти слились в один. Один из нападавших рухнул с прострельной головой. Второй, матерясь и завывая, пытался перехватить лучевик оставшейся рукой. Толчком с плеч, вскочив на ноги, офицер метнулся в кабинет и, ударом ноги, опрокинув бандита на спину, быстро подобрал оружие. Из зала появился генерал. Скособочившись и прижимая руку к правому боку, он кое-как доковылял до лежащей на полу жены и, медленно опустившись на колени, осторожно прижал пальцы к ее шее, пытаясь нащупать пульс. В квартиру ворвались офицеры, вызванные из машины. Быстро осмотрев все комнаты, они подхватили генерала на руки и просто понесли его вниз, не обращая внимания на все возражения и требования поставить его на место. Третий офицер, взяв супругу генерала на руки, быстрым шагом направился следом за ними. Усадив генерала в глидер, один из офицеров вернулся в квартиру и принес в машину смертельно раненого Лори. Едва дождавшись, когда на заднее сиденье положат жену генерала, офицер, исполнявший роль водителя, поднял машину в воздух и понесся в сторону базы выжимая из двигателей все возможное. Один из офицеров вернулся обратно в квартиру и, закрыв дверь, подошел к последнему из бандитов. Внимательно осмотрев опаленные края раны, он чуть усмехнулся и с мрачным удовлетворением произнес. «Не все так страшно, как кажется. Смерть от потери крови болевого шока тебе не грозит. Если сможешь меня как следует заинтересовать, будешь жить дальше. Без руки, но живой. В противном случае ты труп». «Ты должен вызвать полицию», — хрипло отозвался бандит. — Ничего я не должен. Вы напали на генерала, человека военного. Это значит, что дело автоматически переходит в разряд угрозы безопасности лиги. Не будет никакой полиции. Говори, или я начну рвать тебя на части, — проговорил офицер с милой улыбкой, от которой бандиту стало еще хуже. — Ни на какого генерала мы не нападали. Зашли в квартиру следом за старухой. Решили ограбить. Сделал попытку выкрутиться бандит. Не переставая улыбаться, офицер поднял руку с пистолетом и, недолго думая, раздробил бандиту палец на оставшейся руке. Взвыв, как проклятая душа, бандит задергался и попытался ударить его ногой. Легко перехватив удар, офицер ни секунды не задумываясь, сломал и ее. Только на этот раз о собственное колено. «Попробуешь еще что-нибудь или заговоришь?» – спросил он, не переставая улыбаться. «Чего ты все время лыбишься? Что ты скалишься, садист?» – спросил бандит с нотками истерики в голосе. «Однажды, несколько лет назад, я попал в плен к пиратам», ответил офицер, не переставая улыбаться. «Я уже простился с жизнью, когда наши парни смогли добраться до этого места и отбить меня. В отличие от тебя, мне не сломали только позвоночник и череп. Все остальные кости в моем теле были сломаны. Единственное, что я мог сделать, чтобы показать им свое презрение и веру в людей, это улыбаться. С тех пор, как только возникает опасная ситуация, я начинаю улыбаться и улыбаюсь до тех пор, пока меня не остановят. Но тебе не повезло». «Кроме нас тут никого нет, поэтому улыбаться я перестану нескоро». «Ты с базой», — растерянно произнес бандит, рассматривая цивильную одежду офицера. «Вы все с базой. Я должен был сразу догадаться, что все не так просто, как только он начал стрелять из своего штурмовика. Я должен был догадаться». «Но ты не догадался», — развел руками офицер. «Теперь ты знаешь, что мы все с базой, и должен хорошо понимать, что я с тобой сделаю, чтобы узнать то, что знаешь ты». «Сам заговоришь или попробуешь себя в амплуа мазохиста?» «Хорошо», — сдался бандит, — «спрашивай. Зачем вы пришли? Мы должны были забрать все документы, которые обнаружим в кабинете, передать их заказчику. Всех обитателей квартиры мы должны были под видом ограбления убрать. Но все с самого начала пошло не так. Сначала на нас бросился этот проклятый пес. Успел порвать двоих прежде, чем его прирезал шрам. Потом сам шрам перестарался». Врезал старухе так, что она отрубилась, не успев назвать код замка на сейфе. Но потом уже и сам генерал явился, да еще и с такой пушкой в кармане. Ну, а в довесок еще и вы появились. Кто заказчик? Не знаю, — покачал головой бандит. Офицер медленно поднял руку с пистолетом, намереваясь еще что-нибудь ему сломать. — Я действительно не знаю, как его зовут, — быстро заговорил бандит. — Видел только один раз, мельком. — Как выглядит? — Высокий седой хлыщ, одет дорого, на пальцах гайки с блестяшками. Сразу видно, не наш гусь, а жирный, аж сало капает. «Жирный, в смысле, толстый?» — растерянно спросил офицер. «Богатый!» — усмехнулся в ответ бандит. «Сало капает, значит, денег не считает». «Узнать его сможешь?» — быстро спросил офицер. «Мне этого гуся светить резонно нет!» — пожал плечами бандит. «Он все равно выкрутится, а мне потом от него по всей галактике бегать придется. Я же говорю, сало капает». «За такую капусту он всю вашу базу деловым заказать может». «Сала не хватит», — презрительно усмехнулся в ответ офицер. «Вы на нашем генерале впятером облажаться сумели. А представь, если мы от нечего делать, начнем на планете порядок наводить. По-своему», — пояснил он кивнув головой на лежащие в комнате трупы. «Ну то, что вы звери, еще те, давно известно, но от выстрела в спину никто не застрахован», — философски ответил бандит. Если мы решим навести здесь порядок, вы будете очень сильно удивлены, — весело отозвался офицер. На это дело мы пойдем с полной выкладкой, такое вам и в кошмарном сне не приснится. В общем так, пойдешь со мной опознаешь этого гуся. Эй, эй, командир, мы так не договаривались, никуда не пойду, — принялся возражать бандит, делая попытку отодвинуться от него подальше. Пойдешь. И не просто пойдешь, а поскачешь в припрыжку, только чтобы я с тебя не принялся живого шкуру сдирать. Испуганно посмотрев на стоящего перед ним офицера, бандит судорожно сглотнул и хрипло проворчал, отводя глаза. «А ведь ты можешь!» «Ты даже не представляешь, дружок, сколько всего я могу, когда дело касается службы!» «Шизанутый! Не, точно про вас говорят, что вы все на башку пробитые. Хотя, если то, что ты мне про пиратов напел, правда, то я, наверное, сам бы шизанулся!» Растерянно проворчал бандит. Молча, улыбаясь в ответ, офицер расстегнул рубашку и медленно развел полы в сторону, обнажая торс. Охнув от неожиданности, бандит растерянно смотрел на его покрытые шрамами телу. «Точно не впустую, бакланял покачал он головой и, тяжело вздохнув, сказал. «Ладно, раз так карта легла, придется гуся светить. Только многого не жди. В рожу я его помню, но как зовут и откуда взялся, понятия не имею». «Не бойся, мне главное знать, кто это. Остальное уже наши заботы». Улыбнулся в ответ офицер, связывая с базой. Уже через час в квартире генерала был наведен идеальный порядок. Трупы вывезли на базу. В квартире был оставлен два бойца для пресечения неожиданных визитов, а оставшегося бандита спрятали в госпиталь, заперев в отдельный бокс. Сам генерал был помещен в реанимационный танк. Его супруга обошлась порция обезболивающего и дозой успокоительного. Тяжелее всего пришлось Лори. Смелый пёс потерял много крови и приболтался в питательном растворе реанимационного танка по соседству со своим хозяином. Базу снова закрыли на карантин. Растерянный секретарь метался по узкому коридору КП, требуя немедленно связать его с генералом. На что он получал неизменный ответ, что генерал в срочном порядке покинул базу и связаться с ним невозможно. Убедившись, что ничего не добьётся, чиновник покинул КП, предупредив дежурного, что вечером отбывает на терру это последняя возможность для генерала поговорить с ним лично». Ответив, что при первой же возможности передаст эти слова генералу, дежурный снова уткнулся в комплекс связи, делая вид, что ужасно занят. Спустя две недели начальник медицинской службы базы наконец выпустил генерала из своих цепких лап, заставив его заодно пройти полный курс омоложения и регенерации. Добравшись до своего кабинета, генерал первым делом связался с супругой и узнав, что с ней все в порядке, облегченно перевел дух. Своего пса увидел, как только вылез из реанимационного танка. Узнав, что один из нападавших жив и готов опознать заказчика, генерал приказал немедленно привести его. Увидев серого от боли лекарств инвалида, генерал растерянно посмотрел на сопровождавших пленника офицеров. Ответив ему спокойными уверенными в своей правоте взглядами, офицеры молча усадили пленника за стол и, отступив в сторону, замерли каменными изваяниями. Сообразив, что обречен теперь вечно терпеть их присутствие, генерал мрачно вздохнул и перевел взгляд на пленного. Задумчиво пощелкав клавишами, он, недолго думая, вывел на экран фотографию секретаря Совета Лиги и, развернув монитор к бандиту, спросил, «Это он?» Удивленно посмотрев на генерала, бандит покачал головой и молча кивнул. «Ну и порядочки у вас», — не удержавшись, проворчал бандит. «Знаете, врага в лицо и даже не пытайтесь устранить. Да при ваших возможностях я бы уже всей лигой заправлял». «Вот именно поэтому ты и сидишь в своей крысиной норе, не командуешь бригадой», — сморщившись, ответил генерал. «Так-то ну так», — неожиданно легко согласился бандит. «Да только простым людям все это странно». «Что именно?» — не понял генерал. «Куча здоровых тренированных мужиков сидят на базе и носа не высовывают, а пираты и людоеды снова на трассы вылезли». Нам, деловым, это все, конечно, на руку, но уж больно народ злой стал. Многие стали оружие покупать. Даже полицию вызывать перестали. Полят во все, что движется. Я, например, никогда в своей жизни Глидера не угонял. А тут однажды иду по улице среди белого дня, смотрю новую модель. Ну вот только из магазина. Подошел просто глянуть. Так у меня из лучевика сходу не разговаривай. Чуть не убил, сволочь. Добром это не кончится. Не кончится, задумчиво кивнул генерал, переводя многозначительный взгляд на своих офицеров. «А скажи-ка мне, приятель, вы все деньги за мой скальп получить успели?» «Только задаток», — покачал головой бандит. «Жаль, ну ты ничего не попишешь», — развел руками генерал. «Придется тебе немножко побыть мертвым». «Это как?» — насторожился бандит. «Это не больно», — усмехнулся в ответ генерал. «Дадим вашему шефу или кто он там у вас, получить с должника всю сумму. Вы же должны были меня убить. Вот я и объявлюсь убитым». «Ну а то, что во время нападения я успел всех вас положить, так это почти правда. Покажем всем мой труп, ваши тела и посмотрим, что они будут делать», задумчиво протянул генерал, кивая на экран. «А какой мне с этого навар?» – нагло усмехнулся бандит. «Простой», – коротко ответил генерал. «После окончания дела я прикажу тебя отпустить и даже пинка на прощание не дам. Сделаешь себе новую ксиву или как там это у вас называется, и сможешь спокойно жить дальше, ни от кого не прячась». «Чтобы к сиву сделать серьезный сахар, нужен», — криво усмехнулся бандит. «А вот это только твои проблемы. Я тебя в гости не звал. Знал, на что шел. Не хочешь так, настоящим трупом вместе со своими корешами ляжешь», — жестко ответил генерал. «Ну что вы за народ, военные?» — мрачно качнул головой бандит. «Ну никакой гибкости. Или-или. Чуть что, сразу за оружие хватаетесь». «А ты хочешь что-то предложить?» — с усмешкой спросил генерал. «Хочу», — решительно ответил бандит. «Меня в наших кругах хорошо знают. Вы мне сделайте новые бумаги, а я за это буду посредником между вами и теми, кто сюда всякое ненужное возит». «А какой нам с этого навар?» — спросил генерал, используя фразу самого бандита. «Это работа полиции, мы в такие дела не лезем». «На планету оружие свозят», — тихо ответил пленник. «Его по схронам уже столько, что можно всю твою бригаду вооружить. Рыбаки его уже не стесняясь по кабакам предлагают. Некоторым деловым это совсем не нравится». Полиция не чешется, им на это дело наплевать. Да и не потянут они. Тут серьезная сила нужна. А тебе-то до этого что за дело? Заинтересованно спросил генерал. Никому лишняя кровь не нужна. Если начнется заваруха, мочить будут всех без разбора. А это уже страшно. Ты пойми, генерал, сейчас у нас есть свой тихий бизнес, с которого мы все потихоньку кормимся. А начнется пальба, все к черту полетит. Сделаешь мне ксиву, а я тебя на схроны выведу. Заодно и рыбаков как следует причешешь. «И что же это за бизнес такой?» — задумчиво спросил генерал. «Всего понемногу», — пожал плечами бандит. «Бабы, защита, дури малость. Но главное, что у нас все тихо». «Если у вас все так тихо, что же вы за мокруху взялись?» — не удержался генерал. «Жадность сгубила», — поморщился бандит. «Уж больно жирный кусок этот гусь предложил. Да еще и все, что у тебя на хате хапнем, должно было нашим стать. Но мы за тобой походили, посмотрели, что ты в хорошем доме живешь, и решили сыграть. Да, видать, не все увидели». Тяжело вздохнул бандит. «Ладно, подумаем», — подвел черту генерал, делая офицером знак увести пленного. Откинувшись в кресле, он задумчиво посмотрел на закрывшуюся дверь и, дотянувшись до внутреннего коммуникатора, попросил своего заместителя связаться с начальником планетарной полиции и выяснить, что ему известно о контрабанде оружия. Спустя полчаса тот доложил генералу, что такие слухи действительно бродят, но оперативных данных на этот счет у полиции нет. Поблагодарив его, генерал с мрачным видом включил комплекс спецсвязи и набрал личный код яхты Задира. К этому моменту яхта уже давно приземлилась на Оливере-3, и счастливые родители смогли наконец обнять своих отпрысков. Счастливое спасение девушек было отмечено с большим размахом. Даже старик Сталк позволил себе пару глотков Брэнди, решительно отмахнувшись от испуганного кудахта невнучки. Не обошлось, конечно, без казусов. Увидев рядом с детьми Марианну, Натали сходу насупилась и, сурово сдвинув брови, мрачно посмотрела на мужа. В ответ тот сделал вид, что ничего не замечает, и, подхватив детей на руки, тепло поздоровался с девушкой. наталья открыла было рот, чтобы начать возмущаться, но, увидев, что Алекс вместо приветствия целует девушку, снова закрыла ее, сообразив, что чего-то явно не знает. Тем временем Генри, прижав детей к груди, весело спросил у нее. «Я думал, вы вернулись к своей прежней работе, Анна!» «Казино все еще ремонт, да и возвращаться туда мне, честно говоря, совсем не хочется. Я решил, что мистеру сталк не помешает моя помощь, он ее сразу принял». Мило улыбнулась девушка, даже не делая попытки отклеиться от Алекса. «Я уже через два часа понял, что мне с вашей бандой не справиться». Весело улыбнулся старик, удерживая ладонь Генри двумя руками. «Если бы не Анна, не знаю, чем бы все это закончилось». «Знакомьтесь, девочки», — наконец вспомнил Генри. Это моя супруга и мать этих малолетних экстремистов, Натали. Это Анна, подруга Алекса, человек, сумевший справиться с ними в наше отсутствие. Вежливо улыбнувшись девушке, Натали забрала у мужа детей и решительно отправила их умываться. После игры на пляже песок с них просто сыпался. Посмотрев им вслед, старик улыбнулся развернувшись к внучке, устало вздохнул. «Ну, крутая самостоятельная, сколько еще тебе нужно найти приключений на свою задницу, чтобы наконец понять, что есть вещи, в которые тебе лучше не соваться?» «Дед, я тебя умоляю, ну хоть ты не начинай», — неожиданно взмолилась Натали. «Я давно уже все поняла и извинилась перед ними. Лучше расскажи, как ты тут без нас». «Плохо», — решительно ответил старик, и — «извелся весь. Ты же знаешь, такие стрессы давно уже не для меня». «Дед, пожалуйста», — скривилась Натали, собираясь в очередной раз зарыдать. «Иди сюда, дуреха!» – проворчал старик неожиданно ласковым голосом, и Натали бросилась к креслу. уронив голову ему на колени, Натали громко от души зарыдала. Ласково поглаживая ее по голове, старик тихо приговаривал. «Ну кого ты удивлять собралась? Он же всю жизнь только и делал, что воевал. Для него это уже давно стало обыденностью. Твой сын давно уже лучше тебя стреляет, а ты за оружие. Сиди ты дома и не суйся, куда не просит. Твое место за мужем. Благо есть за кого спрятаться». Алекс еще в начале этой сцены быстро увел Анну к себе в дом. Эндрю и Сэнди давно уже уединились, а Дик и Лана отправились проведать Зака. Кое-как успокоившись, Натали утерла мокрые щеки и, повернувшись к мужу, спросила лукаво, улыбнувшись. «Мистер, вы собираетесь вылезать из этого железа или ждете, когда я заведу любовника?» «Только попробуй», усмехнулся Генри, показывая ей окованный сталью кулак. «Вот тогда деду точно придется детям няньку на постоянной основе нанимать». «Да уж, девочка, вот чего бы я тебе категорически не советовал делать, так это подобные глупости», усмехнулся старик, заговорщически подмигивая Генри. «Мужики, ну могу я чисто по бабе глупость ляпнуть?» иронично рассмеялась Натали, прижимаясь к мужу. «Можешь», кивнул в ответ старик, «но не часто, а то в привычку войдет». На пляж начали выходить все обитатели лагуны. С улыбкой посмотрев на своих закованных в скафандр бойцов, Генри весело спросил. «Где костюмчики поставим, парни?» «Может, стоит их на яхте хранить?» — внес свое предложение Алекс. «Не годится», — тут же возразил Эндрю. «Яхта в порту, а мы здесь. Нужно поставить их так, чтобы в любой момент можно было использовать. Где-то в бухте». «Точно», — поддержал его Генри, задумчиво осматривая дома. К стоящим присоединился чита Гердов. Огромный Зак, все еще прихрамывая после ранения, медленно подошел к Генри и, неожиданно опустившись на здоровое колено, громко прогудел. «Прости, брат, видит светлая мать, я дрался!» «Ты совсем с ума сошел!» – завопил Генри, кидаясь поднимать Герда на ноги. «Очнись, брат, мы с Ланой давно уже все решили. Встань немедленно, не позорь меня!» Быстро проговорил Генри и, пользуясь мощностью скафандра, просто поднял Герда в воздух, ухватив подмышки, как ребенка. «Ты правда сердишься?» Растерянно спросил его огромный заг даже не делая попыток освободиться. «Сестра, я думала это тебя по голове стукнули, но, похоже, ему тоже досталось», усмехнулся Генри, посмотрев на Лану. «Поставь его на землю, брат, а то батареи посадишь», усмехнулся в ответ Лана. «Тогда объясни ему сама, что мы давно уже все решили», проворчал Генри, осторожно ставя Герда на песок. «Она говорила», неожиданно смутился Герд, «да только я не поверил». Решил, что это ее ты простила, за мою вину еще спросишь. «Перестань, брат. В клане беду на части не делят», — ответил Генри, твердо глядя в глаза Заку. «Лучше скажи, в твоем арсенале место на три таких костюмчика хватит?» «Я лучше сделал», — радостно усмехнулся в ответ Зак. «Пока вы там воевали, я успел под ваше барахло отдельную пещеру пробить. Джесси мне рассказал, что вы умудрились на базе выбить, вот я и решил, что комнатушка может пригодиться». «Надеюсь, с высотой правильно рассчитал?» усмехнулся в ответ Генри. «Не сомневайся, брат, все сделано как положено. Потом, если захочешь, я отдельные ходы к каждому из домов проведу, прям туда, чтобы в случае чего можно было, не выходя на улицу, бежать экипироваться». «Ты это серьезно, брат?» растерян спросил Генри. Его удивление было неподдельным. Это была высшая степень доверия у гердов. Даже проживая кланами, они обустраивали отдельные пещеры для каждой семьи и пробивали отдельные ходы только для очень близкой родни. Генри перевел растерянный взгляд на Лану и, получив от нее утвердительный кивок, растроганно произнес. «Даже не знаю, что и ответить на такое предложение, брат». «Просто скажи «да», брат», — смущенно проворчал Зак, бросая быстрый взгляд на жену. «Соглашайся, брат», — тихо добавила Лана, беря мужа под руку. «Конечно, да», — растерянно улыбнулся Генри, не зная, что еще добавить. «Тогда пошли, помогу вам разоблачиться». Весело предложил Зак. «Да уж, без вашей помощи тут не обойтись», проворчал Генри, направляясь в пещеры Гердов. Трое бойцов дружно зашагали ко входу, радуясь возможности избавиться наконец от изрядно надоевших скафандров. Недоуменно посмотрев им след, Натали растерянно перевела взгляд на деда и по привычке, перев кулачки в бедра, возмущенно произнесла. «А я? Как это вообще понимать?» «Рот закрой, курица», проворчал в ответ старик. «Сколько раз тебе повторять? Не знаешь, не понимаешь? Помолчи и дождись, когда будет возможность спросить, а то встала, подбоченилась. Лучше беги домой ванну, мужу приготовь, да на стол собери». «Дед, ты чего?» — спросила Натали, устаившись на старика удивленным взглядом. «Ничего», — мрачно проворчал старик. «Плохо я тебя воспитал, неправильно. Вышла замуж, так будь добрана не амбиции свои глупые выпячивать, а о семье думать». Ты вот стоишь что то возмущаешься, у тебя дети непонятно чем заняты, и муж сейчас придет, после месяца в скафандре. А в нем, между прочим, ни помыться, ни в туалет толком не сходить. — Ой, — растерянно подскочила Натали. — Точно. Дед, какой же ты у меня умный! — быстро протарахтела она, и, чмокнув старика в морщинистую щеку, бегом понеслась по пляжу. То — То-то, — ласково прошептал старик, весело наблюдая, как его внучка летит к дому. Войдя в пещеру, Генри остановился и вопросительно посмотрел на Зака. Рукой указав дальнейшее направление, Зак вошел в просторную пустую пещеру и, разведя руками, с гордостью спросил. «Ну как?» «Здорово!» — восхищенно откликнулся Эндрю. «Извини, Зак, а ты уверен, что свод выдержит?» — удивленно спросил Алекс. «Не сомневайся!» — усмехнулся Зак с ноткой превосходства. «Это был естественный свод, я только убрал отсюда все лишнее». «Никогда не задавай Герду таких вопросов, если не хочешь нажить себе смертельного врага. В таких делах они никогда не ошибаются. Все наши горные инженеры любому Герду и в подметки не годятся», — с усмешкой пояснил Генри, показывая Заку большой палец. «Я не в обиде», — весело отозвался Зак, подмигивая растерявшемуся Алексу. «Он всего этого не знает, и прежде чем сказать извинился». «Ладно, парни, давайте разоблачаться», — улыбнулся Генри. «Сестра, принеси простони пожалуйста!» «Все уже готово, брат», — улыбнулась в ответ Лана. «Для меня эта процедура давно уже не секрет». «Это точно!» — усмехнулся в ответ Генри, пытаясь открутить соединение горловины скафандра. Спустя два часа, разложив составные части скафандров на просушку и вентиляцию, десантники, завернувшись просто не быстро снимали внутреннюю прокладку доспехов, нуждающуюся в обязательной стирке. Запах в пещере стоял соответствующий. Молодые бойцы, смущенно поглядывая на Лану, пытались незаметно извлечь из доспехов сантехнические приспособления. Заметив их смущение, Генри весело подмигнул Лане и, повернувшись к бойцам, сказал. «Парни, вы не на светском приеме, а Лана не девушка из пансиона. Она такой же боец, как и вы. Работайте спокойно. Все это она уже видела и не один раз». То, что она все это видела, совершенно не значит, что она должна все это нюхать, тем более в собственном доме. Тихо проворчал Алекс, быстро откручивая трубки от водопродуктов в жизнедеятельности. «Спасибо за заботу, приятель, но мой ЗАГ сделал все так, чтобы во всей остальной пещере ничего не чувствовалось», — улыбнулся в ответ Лана. Огромный ЗАГ подтвердил это заявление молчаливым кивком, мотнув кудлатой башкой так, словно хотел кого-то боднуть. Сосредоточенно сопя, он пытался приладить снятые части скафандра на специально сделанную подставку. Убедившись, что все держится крепко и легкодоступно, Он медленно отступил в сторону и, с гордостью оглядев дело своих рук, вопросительно посмотрел на Генри. «Отлично сделано, брат!» — одобрительно кивнул Генри, осмотрев крепление. Собрав все, что требовало немедленной обработки и чистки, десантники поплотнее завернулись в выданные им огромные простыни и, попрощавшись с хозяевами, направились по домам. Первым делом им сейчас требовалось большое количество воды. Погрузившись в заботливо приготовленную Натали ванну, Генри блаженно застонал и прикрыл глаза, испытывая неземное наслаждение. Спустя еще почти час он, наконец, выбрался из ванной, пройдя в комнату, встал на весы. Задумчиво посмотрев на быстро мелькавшие цифры, он с мрачным видом протянул. «Да, придется в очередной раз отъедаться». Не сдержав любопытства, Натали взглянула на цифры и растерянно охнула. Переведя взгляд на фигуру мужа, она неожиданно прижала ладони к лицу и тихо проговорила. «Милый, ты же весь просто высох». «Издержки долгой носки скафандра», – пожал плечами Генри. «К сожалению, это всегда так». Он действительно сильно потерял в весе. Под покрытой шрамами кожи не осталось практически ни капли жировой прослойки, только кожа и мышцы. Широкие плечи и грудь казались обтянутыми пергаментом. Некогда загорелая кожа приобрела нездоровый желтоватый оттенок. Мрачно осмотрев себя в зеркале, Генри неопределённо хмыкнул и, почесав затылки, проворчал. «Ну, по крайней мере, теперь ты хорошо знаешь, что такое наша служба». Прижавшись всем телом к мужу, Натали уткнулась носом ему в грудь и прошептала. «Прости меня, милый, родной, прости меня, дуру». «Перестань, солнышко», — тихо ответил Генри, ласково целуя жену. «Всё в порядке, милый, всё уже давно закончилось». «Мама, почему вы не целуетесь по-настоящему?» Неожиданно прозвучал вопрос, и на них с любопытством уставились две нахальные рожицы. От души расхохотавшись над заданным вопросом, Генри подхватил детей на руки и закружил их по комнате. Смущённая Натали так и не нашлась, что ответить. Это было впервые, когда дети сумели поставить её в тупик своим вопросом. После ужина, уложив детей спать, супруги наконец смогли в полной мере заняться друг другом. Это была их ночь. Успокоились они только под утро. Расслабленно лежа на плече мужа, Натали с сонным голосом неожиданно спросила. «Милый, а почему я не могла помочь тебе снять скафандр?» От неожиданности Генри даже проснулся. Весело рассмеявшись, он нежно чмокнул жену в ушко и с улыбкой ответил. «Ну, по крайней мере, я теперь понимаю, в кого наши дети». «Что ты имеешь в виду?» — удивленно спросил Натали. «Их вопросы», — усмехнулся в ответ Генри. Все дело в том, что эти костюмы очень тяжелые, на базе мы надеваем их при помощи специальных механизмов. Здесь их нет, поэтому вместо подъемников пришлось использовать гердов. А кроме того, они бывшие солдаты знакомы с самым разным оборудованием. «Мне иногда кажется, что Слана тебе интереснее, чем со мной», нехотя проворчала Натали. «Глупости!» – пожал плечами Генри. «Нас, конечно, многое связывает, но это совсем не то, что есть между тобой и мной». «Это действительно родственные отношения». «Например, сегодня днем Зак оказал мне самое большое доверие, которое только существует у гердов. А это дорогого стоит». «Ты про переход из дома в арсенал?» — вспомнил Натали. «Да, свободный доступ в свои личные пещеры герды предоставляют только очень близким, кровным родственникам». «Получается, они тебе очень верят?» «Да, и такое доверие заслужить очень сложно». «Почему?» «Несмотря на все свое благодушие, они достаточно скрытные существа». Вся их жизнь, тем более личная, проходит под покровом тайны. Многие наши ученые готовы были применить силу, лишь бы получить такие сведения. Но до сих пор тайны их интимных отношений толком никто не знает». «Кроме тебя», — утвердительно сказал Натали, легонько кусая его за плечо. «Ай, совсем озверела Решила в Гринделиане податься. Кусаешься, как зверюга», — проворчал Генри, охнувший от неожиданности этого нападения. «А ты признавайся. Знаешь или нет?» Насел на него Натали с тихим рычанием. «Только в теории», — честно ответил Генри. «Это она тебя посвятила?» «Нет, я же говорил. У нас на базе их было трое — пара и Лана. Мне с ними много раз приходилось на задание выходить, так и узнал». «Смотри, у меня мужчина с прошлым», — пригрозила Натали мужу. «Эта женщина бывает с прошлым, а про мужчину говорят опытный», — усмехнулся в ответ Генри. «Лан, громотейка, давай поспим». — Скоро наш бандит поднимется. Будем весь день ползать, как сонные мухи. Новых вопросов не оберемся. — проворчал он, устраиваясь поудобнее, закрывая глаза. — Спи, родной, — тихо прошептал Натали, ласково погладив шрам на его щеке. Через минуту он действительно уже спал. Подперев голову рукой, Натали с интересом рассматривала мужа, словно видела впервые. Генри не знал, что она часто вот так ранним утром, неожиданно проснувшись, долго и внимательно разглядывает его словно пытаясь запомнить каждую черточку его лица. Она никогда не делилась с ним своими мыслями, которые приходили ей в голову в такие моменты. Откровенно говоря, она и сама не могла понять, о чем думает. Просто ей было хорошо и спокойно, как было когда-то в детстве. Утро началось с противного зуммера комплекса связи. Моментально проснувшись, Генри спрыгнул с кровати и, метнувшись в кабинет, быстро включил связь. Единственным человеком, который мог решиться разбудить его в такое время, был генерал Ван Колин. «Привет, старина!» — кивнул генерал, увидев знакомое лицо. «Не знаю, что у вас там сейчас, утро или вечер?» «Раннее утро!» — ответил Генри с сонным голосом. «Похоже, я тебя разбудил. Извини». «Ничего страшного!» — махнул рукой Генри. «Что у вас случилось?» «Многое, старина. Я даже не знаю, как на все это реагировать». «Начните по порядку, генерал!» — разом проснувшись, посоветовал Генри. «Меня пытались убить», — коротко ответил генерал. «Почти неделя в реанимационном танке. Пытались вырезать всю семью, даже Лори. один из нападавших жив. Заказчик, лицо, которое пыталось помешать вам получить нужную бумагу». От неожиданности Генри удивленно присвистнул. «Вот именно», — кивнул в ответ генерал. «Из танка я вылез только сегодня утром и сразу же узнал еще более интересные новости. На планете устроили перевалочную базу оружия. Контрабандисты продают его всем желающим». «А почему вы решили, что это именно перевалочная база?» — задумчиво спросил Генри. «А что еще?» — удивился генерал. «Зачем на планете такая куча оружия?» «Не думаю, что все так просто», — покачал головой Генри. «Если учесть все то, что нам стало известно, это очень логично выстраивается в схему попытки закрытия базы. Большое количество оружия, наша форма, и вот вам причина. Военные обнаглели, перепились и устраивают на планете погромы с применением оружия. Несколько расстрельных баров, пара десятков трупов, большой резонанс в прессе и, как следствие, решения совета о закрытии базы и роспуске бригады. «Проклятие!» — генерал в сердцах грохнул кулаком по столу. «А я, старый дурак, никак не мог понять, чего это он так вьется вокруг базы, особенно в день, когда было совершено нападение. Ты прав, дружище, на все сто. Что предлагаешь?» «Ну, решать, конечно, вам, но я бы принял ответные меры». В нашем стиле. Жестко, быстро. Так, чтобы никто и охнуть не успел». «А я собирался сказаться убитым и дождаться их реакции», — задумчиво ответил генерал. «А если ты и должно стать сигналом к выступлению? Самый подходящий момент. Командующий бригадой погиб, головорезы неуправляемы. Человека, который смог бы их обуздать, нет. Это даже скорее может прозвучать как ответ базы на ваше убийство». А зверевшие спецназовцы устроили разборки с местными бандитами в своем стиле. При этом, как обычно в таких случаях, пострадало много мирного населения. «Черт, sure. вовремя я тебе позвонил. Что ж, значит, пора выходить из небытия и поднимать бригаду по тревоге. Устроим на планете большую чистку», — решительно произнес генерал и, подумав, добавил. «Будь осторожен, они вполне могут попытаться достать и тебя». «Спасибо, генерал, я учту», — кивнул в ответ Генри. «Не уходи от темы. Если придумаешь еще что-нибудь, сразу выходи на меня. В любое время. Уж очень они все интересно придумали. Я один могу за всем и не уследить». «Я буду на связь, генерал», — решительно ответил Генри, доставая из комплекса устройства удаленной связи. Одобрительно кивнув головой, Генри отключил комплекс и вышел на кухню. Натали, готовившая завтрак, с любопытством поинтересовалась. «Какие новости от генерала?» «Не мрачно отозвался Генри. Его пытались убить, и, похоже, вся эта история еще не закончилась. Испуганно охнув, Натали выронила нож и прикрыла рот ладошкой. «Ну вот, жди мужика в гости», — усмехнулся Генри, поднимая нож. В этот момент у входной двери раздался звонок. На ходу запрыгивая в штаны, Генри быстро вышел в холл и распахнул дверь. На пороге стояло кресло старика-сталка. Весело улыбнувшись, Генри посторонился, пропуская его в дом. «Ну, лежебоки прелюбодеи выспались?» — весело спросил старик, бодро влетая на своей площадке в холл. «Почти», — усмехнулся в ответ Генри. «А вам чего не спится в такую рань?» «В моем возрасте жалко тратить время на сон, молодой человек», — наставительным тоном произнес старик и тут же, рассмеявшись, добавил. «Откровенно говоря, так спокойно я давно уже не спал. Не поверишь, но я проснулся с таким ощущением, словно лет двадцать разом сбросил». «Ну и слава богу», — улыбнулся в ответ Генри. — Пойдемте завтракать. Там надо что-то такое выдумывать, что у меня уже минут пятнадцать от запаха в слюнке текут. Согласно кивнув, старик бодро направился на кухню. Увидев деда, Наталья радостно чмокнула его в щеку и выставила на стол еще один прибор. С аппетитом, уплетая ее стрипню, старик между делом поинтересовался, чем они собираются заниматься. Удивленно переглянувшись, молодежь растерянно пожала плечами. Хитро усмехнувшись, старик внес оригинальное предложение. Рестораны и клубы давно уже неинтересны и надоели. Он решил заказать в одном из своих ресторанов мясо для барбекю и шашлык, чтобы приготовить все это прямо на пляже. Тем более, что Герды не смогли бы отправиться в ресторан вместе со всей компанией. слабые в дневном свете зрения и отсутствие в ресторанах подходящей мебели сделали бы такой поход мучением для этих существ. Благодарный кивнув, Генри с удовольствием принял такое предложение, тем более, что им не придется расставаться с детьми. Вином старик обещал их обеспечить из своих запасов. Наталья удивленно посмотрел на деда и спросила. «Дед, я заметила, что в последнее время ты становишься транжирой. Раньше я за тобой такого не замечала». «А на кого еще тратить все накопленное, как не на собственных детей, и на их верных, проверенных бедой друзей?» — пожал плечами старик. с «Собой в могилу я все это не заберу. Так почему бы не воспользоваться и не пожить в свое удовольствие, хотя бы то недолгое время, которое мне осталось?» «Дед, ты опять за старое?» — возмутилась Натали. «Перестань, девочка. Рано или поздно это случится. Так почему бы не устроить веселый праздник? Не эту скучную тусовку для снобов, а простую задорную вечеринку с музыкой, пальбой и битьем посуды». «Дед, да ты прям какой-то разудалый гвардейца, непочтенный столб общества. Я не говорю уже о твоих выражениях», — весело рассмеялась Натали. «Вот ж не думал, что вырастил такую зануду. Не остался в долгу старик». «И как только ты ее терпишь», — повернулся он к Генри. «А вот это уже прямое оскорбление. Вот на зло тебе сегодня напьюсь и буду вести себя не как почтенная мать семейства, а как отвязная студентка, вплоть до танцев на столе», — скорчила рожицу Натали в ответ старику. «А вот этот вопрос будешь решать с ним», — тут же нашелся старик, ткнув пальцем в Генри. Посмеиваясь над их перепалкой, Генри показал жене кулак, не переставая жевать. Покончив с едой, мужчина вышел на крыльцо. А Наталья отправилась будить детей. С удовольствием вдохнув свежий морской воздух, старик задумчиво посмотрел на Генри и тихо сказал. «Давно я так не высыпался, но мне почему-то кажется, что ты о чем-то размышляешь». «Похоже, вы успели меня хорошо изучить, старина!» усмехнулся в ответ Генри. «У вас есть очень приметная привычка. Когда вы начинаете о чем-то думать, то машинально поглаживаете шрам на щеке. Я давно это заметил». Пожал плечами старик. «Вы наблюдательны, Джесси!» — улыбнулся Генри. «Все верно. Сегодня утром я говорил с генералом. Наш с вами старый знакомый, секретарь совета, организовал покушение на генерала. Все обошлось, но это должно было оказаться непростым покушением. Я склоняюсь к мысли, что это должен был быть знак криминальным структурам или появившимся на планете пиратам о начале бунта. На планету в большом количестве свезли оружие. После устроенного ими погрома базу вынуждены были бы закрыть». «Кто?» — растерянно спросил старик. «Совет Лиги. Огромное количество тренированных людей, которыми никто не управляет, это прямая угроза спокойствию и порядку. Проще закрыть базу и расформировать всю бригаду, чем устраивать долгое и нудное разбирательство, которое все равно закончится ничем». «И что генерал собирается делать?» — быстро спросил старик. «Я посоветовал ему нанести упреждающий удар», — вздохнул Генри. «А это возможно?» «Вполне», — пожал плечами Генри. «Поднять бригаду по тревоге, блокировать все ключевые точки планеты и устроить грандиозную проверку всех злачных мест». «Ну, если ваши ребята будут в таких же скафандрах, то, думаю, это вполне реально», — задумчиво протянул старик. «Это более чем реально, тем более для целой бригады», — задумчиво ответил Генри. «Такая акция бесспорно сорвет их планы, но я не думаю, что этим все закончится», — с теми же интонациями протянул старик. «Это верно». «Мне почему-то кажется, что основные ударные силы собраны на границе, в поясе астероидов». «С чего вы это взяли?» — быстро спросил старик. «Во всех навигационных компьютерах это место было помечено. Я успел внимательно просмотреть все добытые записи. На всех кораблях это место было зашифровано и помечено особым знаком. На яхтах, которые мы смогли остановить здесь, на эсминце и на людоеде. Везде это место было. И капитан людоеда сказал, что все пираты свозят свою добычу туда. Значит, основная база где-то там, в поясе. Пожалуй, теперь мне становится понятно, почему гренделиане так покорно согласились отдать всех рабов. Голод им не грозит. После извлечения нужных органов останки отправляются на грендель Прямая поставка свежезамороженных продуктов. Они за это поставляют бойцов. Сильные, выносливые, не боящиеся боли, за таких солдат любое государство готово будет много им простить. Слух размышлял Генри. «Пожалуй, вам стоит рассказать о своих мыслях генералу», ответил ему старик, мрачно глядя в открытое море. «Так и сделаю», решительно ответил Генри, быстрым шагом направляясь в дом. Быстро связавшись с генералом, Генри посвятил ее в свои измышления. Внимательно выслушав, генерал мрачно посмотрел на своего бывшего подчиненного и, вздохнув, проворчал. «Рано я тебя отпустил. Надо было оставить инструктором на базе, не пришлось бы сейчас с этой железкой беседовать». «В этом случае я ничего не узнал», — улыбнулся в ответ Генри. «Тоже верно», — усмехнулся в ответ генерал и быстро спросил. «Что предлагаешь?» «Рейд, две трети бригады после зачистки планеты отправить в поезд астероидов, а одну треть к Терри, на всякий случай». «И что они будут там делать?» — удивленно спросил генерал. «На орбите болтаться?» «Возьмут планету, а Дворец Совета в частности под особую охрану со всеми надлежащими мерами», — пожал плечами Генри. «На то, чтобы устроить такой беспредел, мне нужны очень серьезные причины», – растерянно проворчал генерал. «Забота о безопасности членов Совета совсем не мелочи. А кроме того, по нашим оперативным данным, в лиге готовится переворот, плюс почти три тысячи человек, отправленных туда после освобождения из рабства и пиратского плена. Чем не причина? Граждане озлоблены, обездольны оторваны от своих домов, дел, родственников. Кто знает, во что это может вылиться?» – пожал плечами Генри. — Согласен, — криво усмехнулся генерал. — Что ж, рискнем погонами в очередной раз. Я уже дал команду на подготовку. База собрана по тревоге. В шесть утра начинаем. — Удачи, генерал, — улыбнулся Генри. — Спасибо, но не надейся, что так легко от меня отделаешься. Ты и твоя команда будете нужны мне на Терри. — Когда? — мрачно спросил Генри. — Как только закончим зачистку. «Лететь нам примерно одинаково, так что держи свою посудину под парами. Как только группа будет сформирована, получите отмашку». «Но что я там буду делать? Я же в отставке!» Удивленно поворчал Генри. «Работу поведет твой старый знакомый, майор, веселый Роджер. Ты будешь при нем советником и координатором, как полковник внешней разведки». «Роджер парень правильный, умный. Не думаю, что ему может потребоваться нянька». «Это все верно, но только до тех пор, пока он не начнет улыбаться». — мрачно ответил генерал. — А если я озверею? — тихо спросил Генри. — Вот и присмотрите друг за другом, чтобы один не озверел, а другой улыбаться не начал. — решительно ответил генерал, давай отбой. Вошедшая в конце его разговора с генералом Натали с мрачным видом посмотрела на мужа и тихо спросила. — Уезжаешь? — Не скоро, — чуть улыбнулся Генри, обнимая жену. — Все так серьезно? — Очень, милая. — А кто такой этот веселый Роджер, за которым ты присматривать должен? Один из наших офицеров. Однажды ему не повезло, и он попал в плен к пиратам. Вся группа погибла, а его контузило. Пираты знали, кто он, и принялись издеваться над ним. Единственное, что ему оставалось, когда они последовательно ломали ему все кости, это улыбаться. Мы отбили его через трое суток, случайно. Наткнулись на группу кораблей и решили провести досмотр. В ответ они открыли стрельбу. Когда его погрузили в реанимационный танк, в теле, кроме черепа и позвоночника, не было ни одной целой кости. Но он продолжал улыбаться. С тех пор его так и прозвали — Веселый Роджер. А почему Веселый Роджер? Так в древности называл пиратский флаг. На черном поле человеческий череп с перекрещенными костями или саблями. Юмор весельников, — проворчал Натали, содрогнувшись от услышанного. Юмор людей, привыкших ходить в обнимку со смертью, — тихо ответил Генри. Он с тех пор всегда улыбается, как только складывается опасная или просто тревожная обстановка. «Это будет опасно?» — тихо спросил Натали. «Нет, мы даже скафандр брать не будем. Я поеду только советником, а парни в качестве моей охраны». «С каких это пор ты стал нуждаться в охране?» — удивилась Натали. «Статус!» — поморщился в ответ Генри. «Входя в зал совета, я обязан соблюдать определенный протокол. Или я офицер и должен явиться в парадной форме. Или я советник, и тогда мне положена личная охрана для перемещения по городу. «Сам я за штурвал, садиться не могу. Мое дело думать!» «Ну и хорошо. По крайней мере, я буду знать, что ты там не один», — сделала Натали неожиданный вывод. Рассмеявшись, Генри поцеловал жену и предложил вместе обойти всех друзей, чтобы сообщить им радостную новость о вечеринке. Ранним утром планета туманности Сверхновой была разбужена появлением на улицах городов огромного количества боевой техники и вооруженных людей в тяжелых боевых скафандрах. По всем каналам связи было объявлено введение чрезвычайного положения и просьба ко всем мирным жителям не покидать своих домов. Работали только службы скорой помощи и аварийные бригады, но и они перемещались только в сопровождении десантников. В течение всего следующего дня десантники переворачивали все планетарное дно, проводя обыски и аресты. Арестовывались все, у кого было найдено больше трех единиц стрелкового оружия. Было ликвидировано 40 вооруженных банд, 7 складов контрабандного оружия огромное количество комплектов военной формы и многое другое. Все, кого находили рядом со складами оружия, тут же подвергали жесткому допросу с применением психотропных веществ. Десантникам нужна была информация, они получали ее, не стесняясь в средствах. Любой, кто пытался оказать хоть малейшее сопротивление аресту, немедленно уничтожался. Хотя нужно отдать десантникам должное, они старались стрелять по конечностям. После чего очень многие гонористые бандиты стали пожизненными инвалидами. Попутно было уничтожено 30 лабораторий по производству наркотиков, вывезено около двух тонн готовых наркотиков и куча другого добра, которое было запрещено к свободной продаже. На орбите планеты были арестованы четыре судна, капитаны которых не смогли дать внятного объяснения о характере своего груза и месте его происхождения. Основная масса экипажа этих судов оказалась в межпланетном розыске за те или иные преступлениями. Полиция стонала от количества навалившейся на нее работы и откровенно пыталась спихнуть все на проводивших аресты десантников. Но после того, как генерал пригрозил расстрелять всех арестованных, с зубовным скрежтом взялась за дело. Суды были завалены работой на многие месяцы вперед. Спустя сутки десантники покинули города так же неожиданно, как появились. А еще через день с военного космодрома стартовали все имевшиеся в наличии корабли. Растерянные штабисты потерянно бродили по опустевшим коридорам штаба лиги, не зная, что делать и как реагировать на все произошедшее. На время отсутствия командования в штабе распоряжалась служба внутренней безопасности. Уже через час после взлета кадры полковник, командовавший этой службы принялся наводить драконовские порядки. Теперь любой несанкционированный звонок по внешней связи мог повлечь за собой серьезное разбирательство. Перепуганные деекоты-штабисты покорно сдали все свои личные коммуникаторы и подписали документы, которые предупреждали их о личной ответственности за разглашение военной тайны. Журналисты, которых десантники в самом начале акции пинками и прикладами тоже разогнали по углам, теперь носились по городам с высунутыми языками, пытаясь выяснить хоть что-то. Любого офицера, выходившего с базы, тут же атаковали вопросами и требованием рассказать правду, Но те только пожимали плечами и ссылались на служебную тайну. Самые на остырные шакалы пера пытались следовать за вылетевшие эскадры на служебных яхтах, но их быстренько загнали обратно на орбиту, дав несколько предупредительных выстрелов и оторвавшись на скорости. Такое небрежение, как статусу неприкасаемых, привело журналистов в бешеную ярость. Но излить ее они смогли только на страницах газеты в нескольких язвительных выпадах в телепередачах. База хранила гордое и таинственное молчание. Генерал решил не дробить силы бригады, а действовать последовательно. Спустя полторы недели после взлета с базы бригады спецназа обрушилась на пояс астероидов всей своей армадой. Не обращая внимания на сигналы навигационных компьютеров о пересечении границы лиги, боевые корабли полностью блокировали пояс и выбросили десант. Три десятка пиратских кораблей, попытавшихся прорваться сквозь блокаду, были уничтожены прямо на взлете. Еще два десятка пиратов попытались дать десантникам бой прямо в ангарах и скрытых базах, но корабли поддержали бойцов огнем, и пираты вынуждены были сдаться. Только в одном месте за границей лиги, на самом большом астероиде, больше напоминавшем небольшую планету, располагавшемся в середине пояса, пираты продолжали сопротивляться. Подойти на расстояние прямого удара боевые корабли не могли, и десантникам пришлось применить массированный залповый огонь из бластеров, чтобы пробиться сквозь заградительный огонь пиратов. Уничтожив основные огневые точки, десантники прорвались на сам астероид и тут столкнулись с новой проблемой. Как выяснилось, сам астероид был полом. От огромного космического булыжника осталась только внешняя оболочка. С тем, что было внутри, бойцам еще предстояло разобраться. После недолгих размышлений на поверхности астероида была установлена ядерная мина направленного действия. Одного единственного взрыва оказалось достаточно, чтобы десантники вломились прямо в недра этого космического ореха теперь дело пошло намного проще. Тяжелые скафандры легко выдерживали не только прямое попадание из тяжелого стрелкового оружия, но и любые виды радиационного излучения. Чего нельзя было сказать о простых космических скафандрах. Несколько сотен пиратов, пытавшихся в этих костюмчиках сдержать разъяренных бойцов, десантники просто смели с дороги. Быстро наложив на пробоину в коре астероида пластырь, чтобы избежать полной разгерметизации, десантники ринулись в нижний ярус этого сооружения, быстро продвигаясь к его центру, где, судя по всему, находился главный центр управления этим комплексом. В том, что это не просто ремонтная база, десантники убедились очень быстро. Занимая ярус за ярусом, они находили целые заводские линии по ремонту и изготовлению различного оборудования для космических кораблей и оружия. На четвертом ярусе бойцы нашли фабрику смерти, где изгои с медицинским образованием изымали органы у захваченных пиратами людей. Здесь же, в нескольких шагах от прозекторской, содержались и жертвы этой чудовищной фабрики. Окончательно зверевшие от увиденного десантники расстреляли всех, кто попался им на глаза в белом халате. Всех пленных снабдили легкими скафандрами и начали выводить на поверхность. Бойцы врывались во все помещения подряд, вытаскивая в коридоры и переходы всех, кто там находился. Времени на разбирательство не было. Не оставляя за спиной никого, кто мог бы хотя бы помыслить о сопротивлении, десантники вычищали астероид от населения. Только добравшись до центра этой удивительной планеты, бойцы убрали оружие и пошли в рукопашную. Теперь им требовалось захватить всех, кто имел хоть какое-то отношение к управлению планетой живьем. Но им пришлось столкнуться с достойным противником. Навстречу отложившим оружие десантникам высыпали гринделиани. Размахивая оружием, похожим на древние абордажные сабли, эти существа бросились в атаку. Уже после первых же ударов, принятых на предплечья, десантники поняли, что дело обернулось намного сложнее, чем казалось в начале. Сабли оказались изготовлены по последнему слову техники. Режущая кромка оружия была снабжена монохромной заточкой. «Кинжалы!» – раздался яростный крик генерала, наблюдавшего за ходом боя из своего командирского катера. Моментально сообразив, о чем идет речь, десантники выхватили боевые кинжалы, и дело пошло веселее. Помимо монохромной заточки, боевой кинжал имел функцию виброрезака. После первых же серьезных столкновений кинжалов с саблями, гринделяне оставались без оружия. Их сабли были изготовлены кустарным способом и в целях экономии подвергались специальной обработке только режущей частью. В остальном это была обычная легированная сталь. Командовавшие этой гигантской фабрикой люди были настолько уверены в своей неуязвимости и недоступности базы для посторонних, что не успели привести в действие механизм самоуничтожения. А теперь, после того, как десантники добрались до центра, им такого шанса никто предоставлять не собирался. Занявшие удобные позиции снайпера метким огнем отбрасывали от пультов управления компьютеров все, кто пытался нажать хоть одну кнопку. Оставшиеся без оружия гринделяне дрогнули. Теперь им нечего было противопоставить закованным стальную броню бойцам, но сдаваться эти существа не собирались. Как бешеные, они продолжали бросаться на атакующих десантников, норовя вцепиться зубами в сталь. Генерал принял единственное правильное в такой ситуации решение. Чуть отступив, бойцы вскинули бластеры, и разъединенная толпа внеземных существ была уничтожена тремя залпами раскаленной плазмы. Только теперь спецназовцы смогли ворваться в центр управления базой и захватить всех, кто проводил управление координацию. Эти пленные были немедленно переправлены на генеральский катер. Десантники, недолго думая, принялись скачивать всю информацию. Но ее оказалось только, что генералу пришлось отдать приказ демонтировать все системные блоки и переправить их на эскадру. Вычистив этот космический орешек до донышка, бойцы заминировали все ключевые узлы фабрик и, подняв со стапели все способные перемещаться корабли, отошли от астероида. Минеры включили импульсные сигналы, пояс астероидов заволокло огромным количеством пыли. База прекратила свое существование. Проверив запасы топлива и системы жизнеобеспечения трофейных кораблей, десантники принялись переводить на них всех освобожденных из плена. По самым первым прикидкам их оказалось более 6 тысяч человек. Мужчины, женщины и даже дети. Все в возрасте от 25 до 35 лет. Здоровые, без каких-либо генетических отклонений. Именно таких людей отбирали для своих клиентов людоеды. Любой орган на черном рынке стоил не менее 50 тысяч кредитов. За такой кушлюдоеды готовы были рискнуть чем угодно, даже собственными жизнями. Проблема трансплантологии давно уже вызывала долгие яростные споры в правящих кругах Лиги. После стремительного выхода человечества в открытый космос и успешного применения терраформирования, население Лиги принялось быстро расселяться по всем галактикам. Прирост населения вызвал, в свою очередь, и другие, вполне естественные проблемы, в том числе и большой спрос на рынке донорских органов. Долгие споры власть придержащих о возможности изъятия органов у погибших насильственной смертью и этических сторонах этого вопроса привели к быстро разросшемуся черному рынку органов. Людоедов отлавливали, уничтожали как бешеных зверей, но они все равно были. Даже несмотря на то, что и среди пиратов они были самой презираемой кастой. На всех пиратских базах людоедов сторонились и старались загнать их корабли в самые дальние неудобные доки. Цена на любую запчасть для людоедов резко взлетала на несколько порядков, но они все равно были. Основную массу освобожденных десантникам удалось перевести на огромное судно. По военной классификации типа линкор. Выделив две роты спецназовцев для управления и обеспечения безопасности на трофейных кораблях, эскадра направилась на Терру. Уже после первых же допросов генерал получил неопровержимые доказательства причастности к этой базе нескольких высших чиновников лиги. Конечно, предстояло еще много работы, чтобы пройти по всей криминальной цепочке, но это уже было дело полиции. После короткого раздумия генерал решил все-таки вызвать Натеру и Генри с его группой. Этим парням было известно много такого, что могло повлиять на ход расследования этого заговора. С тяжелым сердцем генерал включил комплекс связи и принялся вызывать экс-капитана. Следующий после возвращения экспедиции день был полностью посвящен хлопотам по подготовке к празднику. Старик-сталк загонял рядовых охранников корпорации до полубессознательного состояния. К вечеру праздничный стол был накрыт прямо на пляже. Несколько мест было отведено специально для гердов. Наконец все обитатели бухты расселись по местам, и старик на правах самого старшего в этой разношерстной компании поднял свой бокал. Произнеся тост за здоровье людей, сумевших совершить невозможное, Старик пригубил свой бокал, и веселье начало раскручиваться. Очень скоро народ расслабился, шутки стали более раскованными, а многие начали усаживаться в более свободных позах. Друзья пили, ели, танцевали и смеялись, чувствуя себя самыми счастливыми людьми на свете. С наступлением сумерек охрана включила специально привезенные фонари на солнечных батареях, и веселье продолжилось. Даже детей никто не стал загонять в постель, дав им возможность от души поноситься по пляжу, и волю поплескаться на мелководье. Только Генри и Дик периодически окидывали море и темноту неба внимательными взглядами. Несколько раз переглянувшись, друзья отошли в сторонку и, несколько минут помолчав, задали друг другу один и тот же вопрос. «Опять?» Недоуменно посмотрев друг на друга, друзья невесело рассмеялись и снова принялись внимательно рассматривать черное небо. схожу к я домой, прихвачу кое-что», задумчиво потянул Генри. «Я уже прихватил», — проворчал Дик, отбрасывая полулегкой куртки и демонстрируя другу лучевой пистолет. «А я, похоже, слишком расслабился», — недовольно поморщился Генри. «Брось, старина», — отмахнулся Дик. «Не можешь же ты постоянно быть на стороже». «Должен», — коротко ответил Генри. «Это моя семья, я просто должен быть постоянно на стороже». Быстро пробежав к дому, он вихрем влетел в арсенал и, прихватив с полки свой любимый штурмовик, побежал обратно. Его короткого отсутствия никто не заметил. Молодежь весело отплясывала на песке, а старик в окружении гердов что-то увлеченно вещал. Быстро переглянувшись, друзья не спеша присоединились к веселью. Чуть улыбаясь, Генри наблюдал, как Натали, раскрасневшаяся от вина, весело танцевала с Алексом, Эндрю, Анной и Сэнди. Эта четверка принялась танцевать уже после третьего бокала. Заводила, как ни странно, оказалась Сэнди. Неожиданно Дик насторожился и, отойдя чуть в сторону, принялся внимательно вслушиваться в ночь. Заметив ее насторожность, Генри тоже отошел к самой кромке прибоя и, подняв голову, прислушался. Следивший за ними краем глаза, старик прервал свой рассказ и, извинившись перед удивленными гердами, направил свою площадку к замершему на песке Дику. «Что происходит, Дик?» — тихо спросил старик, подгоняя свою площадку вплотную к нему. «Кто-то упорно кружит на глидере вокруг бухты», — мрачно отозвал Дик. «Давно? Уже минут десять. Может, какие-нибудь особо любопытные туристы?» — предположил старик. «Может», — пожал плечами Дик, не прекращая своего наблюдения. «Вот только туристы не стали бы гасить габаритные огни машины». «Как быть?» — встревоженно спросил старик.